Глава сотая. На похоронах нас было очень мало. Не пришел никто из его друзей спьяться мартире. Родственники тоже не пришли. Особенно меня поразило отсутствие Марии, его матери. Стефана и Пенучи тоже не было. Не пришла Мариза с детьми, неизвестно, его детьми или нет. Зато неожиданно заявились братья Салара Микеле.